Врач обладал, как сейчас принято говорить, богатой харизмой. Был он в меру толст, носил галстук-бабочку и шелковый белый халат поверх костюма. Курил трубку. Лицо его украшала чеховская бородка клинышком. Когда он усаживался напротив, и мы принимались беседовать, то на носу его появлялись очки для чтения, и он закидывал назад голову, смотрел на меня сквозь узкие дольки линз. Я рассказывал ему о том, что помню, а он ненавязчиво подводил меня к краю провала в памяти и указывал на узкий мостик, висящий над бездной. Я принимался не смело ступать по этому мостику и вспоминал что-то еще из собственной жизни. Вы просто устали и распустили свою память по ветру. Но мы с вами пройдем и подберем то, что потеряно. В любом лечении главное — верить доктору». Вот так, по шашку ведомый за руку мозговедом, я вспомнил все, а, вспомнив, свалился с сердечным приступом когда тебе за сорок и дом твоей жизни пережил прямое попадание из трехсот двадцати-миллиметрового орудия, когда жена, которая не рожала тебе детей, говоря, что нужно еще немного потерпеть, у нее очень много работы и совсем неплохо еще чуть-чуть пожить для себя, оказалась озабоченной сучкой и, оговорив тебя, улетела за море, а ты... Потеряв все, превратился в ничто. Тогда осознание всего, что произошло, не постепенное, а полученное единым разом, рвет твое сердце на британский флаг. Приступ я отбил. Не стал никому ничего говорить. Просто решил, что если суждено помереть вот так чужой кровати, чужой квартиры, одному в три часа ночи, то пусть так тому и быть. Плевать. Стиснув зубы и закрыв глаза, я чувствовал, как молотит сердце со скоростью 140 ударов в минуту и понял, что если удастся встретить рассвет, то я полностью очищенный, получу право жить дальше. И плевать на все, что я вспомнил. Оно не будет тянуть меня назад. Рассвет наступил, а с ним пришла новая жизнь. Шурик вернулся через неделю. Я теперь уже осмысленно рассмотрел его. Новояку вояку или чекиста он не был похож совершенно. А это, учитывая специфику места нашей встречи и майора на входе, могло означать только одно — Шурик работал на правительство, что называется, напрямую. Я, конечно, слышал раньше о существовании некоего закрытого государственного агентства, которое не было похоже ни на одну из существующих в стране спецслужб. Военных туда не брали. Туда вообще не брали никого, кто хоть каким-то боком мог относиться к нашим силовым ведомствам. В агентстве была своя система подбора персонала и его обучения. Вот и все, что я когда-то слышал краем уха под пиво с креветками от одного моего сослуживца. И рассказывал он это на манер сказки в стиле «жили-были». Поэтому всерьез я тогда его рассказ не воспринял. Чего под пиво не расскажешь? Сейчас, глядя на смахивающего на архитектора или режиссера Шурика, я решил вскрыть его лобовым вопросом. «Ну, хорошо». «Допустим, что вы есть на самом деле, и то, что мне рассказал мой хмельной приятель, правда. Но как объяснить наличие майора на входе?» Он и брови не повел. Фу, «Прекрасная реакция! А что майор?» «Майор в порядке. Это я его придумал. В смысле, чтобы охранник был в военной форме. Снимает многие вопросы нежданных гостей. А на самом деле он...» Шурик рассмеялся. — Ну уж точно не майор. У нас со званиями вообще не разбериха. Хотя, если подумать, так сказать, более пристально, то и не разберихи никакой нет. И все от того, что у нас вообще нет никаких званий. — Забавно. — Так значит, вы все-таки существуете? Шурик развел руками. — Если можно прийти к такому выводу, лишь глядя на меня, то да, существуем. Смог же я достать вас из каменного мешка? А это не каждому под силу. Во всяком случае, лишь тому, кто в теме. Не так ли? Я понял, что сейчас-то все и выяснится. Настало время задать главный вопрос, тот, который положено задавать в нужное время и при благоприятном стечении всех обстоятельств. От того, когда именно будет задан главный вопрос, зависит то, какой ответ вы на него получите. Шурик, как вы думаете, Не настало ли время поговорить обо мне? Я не хочу спрашивать вас о том, с какой стати я просидел три с половиной года в полной изоляции, без предъявления обвинений. Это уже история, а история меня не интересует. Меня интересует настоящее. Мое настоящее. Свобода, пусть и такая, с лжемайором на входе, развращает разум и характер. Вновь хочется жить собственными интересами. Вновь становишься небезразличен себе, и собственное будущее вызывает неподдельное любопытство. — Это хорошо, что вы такой любопытный. Шурик сделался очень серьезным. — Доктор у нас замечательный, правда? Излечит кого угодно, а ваш случай далеко не самый тяжелый. Он ставил на ноги сертифицированных шизофреников. Теперь, когда ваш рассудок более-менее или менее прояснился, я могу говорить с вами на чистоту. Вас решили выпустить для одного дела. И отпустят совсем, если вы его исполните. Расскажете поподробнее? Расскажу. По дороге. Мы должны куда-то ехать? Далеко? Далеко. Очень далеко. И не ехать, а лететь.